оказалось ошибочным. Отвалившийся кусок бетона обнажил часть боковой стенки сейфа и выяснилось, что хранилище семейной наличности бронировано со всех сторон. «Кажись, кувалда Ушасов сейф купил», прокомментировал ситуацию отвертка, за что был немедленно избит и лишен бухгалтерских перспектив. Рекомендуем обратить внимание на продукцию уважаемой фирмы «Томба и Томба» системы длительного хранения.